любовь тимофеевна спросил он нерешительно да удивленно ответила я и тогда он назвал себя лидов я не забыла это имя, ведь им были подписаны те памятные строки в правде рассказ о том как погибла партизанка таня я крепко пожала руку лидова мы медленно пошли по дорожке к выходу. я рада познакомиться с вами сказала я от всей души Мне давно хотелось повидать вас, и мы стали разговаривать так, словно были знакомы долгие годы. Он рассказал мне о том, как он впервые услышал о Зое. Он ночевал в маленькой полуразрушенной избушке под Можайском. Когда почти все уснули, в избушку зашел погреться какой-то старик. Он прилег на полу рядом с Лидовым. «Слышу я», – рассказывал Петр Александрович, – «старику не спится. Охает» стонет, не по себе ему. «Куда идешь, отец?» – спрашиваю. «Что ты все охаешь?» И тут старик рассказал Лидову, что он слышал о девушке, которую повесили гитлеровцы в селе Петрищеве. Никаких подробностей он не знал. Он только повторял. Ее вешали, а она речь говорила. Лидов тотчас поднялся и пошел в Петрищево. И с этой ночи, Он десять дней к ряду неутомимо разузнавал обо всем, что касалось гибели неизвестной девушки, назвавшей себя Таней. Он брал только факты, потому что был убежден, их голос прозвучит громче, чем все, что мог бы сказать журналист или писатель от себя. «Почему вы ни разу не пришли ко мне?» – спросила я. «Боялся, что вам будет тяжело», – просто ответил он вы давно на фронте?» Тут он впервые улыбнулся. Эта открытая улыбка удивительно красила его лицо. «На фронте с первого часа войны», — сказал он. «Тогда в Москве о войне еще не знали. 22 июня застало меня в Минске. Я был там корреспондентом правды». Это было любопытно. Задумчиво прибавил он и с улыбкой вспомнил о том, как в подвале телеграфа, куда он забежал во время сильной бомбежки, ему передали телеграмму из Москвы, посланную накануне. Это была совсем мирная телеграмма. Редакция просила Лидова написать о подготовке к уборочной кампании. Он спрятал телеграмму в карман и помчался на своей машине в часть, которая готовилась к оборонительным боям. Улицы Минска уже были охвачены пламенем, и бомбежка не прекращалась. Тогда же В этот первый день Лидов передал корреспонденцию в правду, но она не касалась уборочной компании. Он рассказывал обо всем этом очень просто, немногословно. А я шла, слушала его и думала. «Вот бывает, знаешь человека годами, и ничего не можешь сказать о нем». «А тут я и часу не провела с Петром Александровичем, и совсем немного рассказал он о себе, но я знаю о нем очень много». Знаю самое главное. Знаю, что он прям и честен, отважен и спокоен, умеет держать себя в руках, никогда не теряется. Знаю, что в трудной фронтовой обстановке, не словами, а делом, всем своим поведением учит окружающих спокойствию и выдержке. Я сегодня снова на фронт. Сказал он мне на прощание и прибавил негромко. А после войны я непременно напишу книгу о Зое. Большую, хорошую книгу. Пять фотографий. День 24 октября 1943 года принес мне новое испытание. В газете были помещены пять фотографий. Их нашли у гитлеровского офицера, убитого советским бойцом под деревней Потапово, близ Смоленска. Немец сфотографировал убийство Зои, ее последние минуты. Я увидела виселицу на снегу, Увидела мою Зою, мою девочку среди немцев, доску с надписью «Поджигатель» на ее груди и тех, кто пытал и мучил ее. С того часа, как я узнала о гибели моей девочки, я всегда днем и ночью неотступно мучилась одним. О чем думала она, когда шла в свой последний страшный путь? Что чувствовала? О чем вспоминала? Бессильная тоска охватывала меня. Я не была с нею тогда когда была, ей должно быть всего нужнее. Я не могла облегчить ей последних минут ни словом, ни взглядом. И пять фотографий словно провели меня Зоиным смертным путем. Теперь я своими глазами видела, как ее казнили. Сама была при этом, но слишком поздно. Эти снимки, казалось, кричали, «Смотри, как ее мучили! Смотри!» Будь молчаливым свидетелем ее гибели. Переживи снова всю боль, всю муку, ее и свою».